И Янгден объявил, что госпожа Лама занята вознесением молений. Сейчас ее нельзя тревожить, но она примет их завтра утром. Послышалось шушуканье, затем один из слуг пригласил пастухов на и палатки, и мне уже больше ничего не было слышно. На следующее утро Очень рано Иоаннгден попросил разрешения войти ко мне. «Прежде чем пастухи вернуться я хочу рассказать вам, чего они хотели от вас вчера вечером. Они уверяют, что у них увели лошадей и хотят, чтобы вы посмотрели в чашу с водой и описали наружность конокрада и место, куда воры угнали животных». «Что вы им сказали?» Вот что, я подумал, не собираются ли они расставить вам ловушку? Не исключено, что Доспа очень-то верит в чудесные способности чужеземцев. И может быть, у них никто ничего и не украл? Наоборот, они хотят удостовериться, нельзя ли ограбить вас безнаказанно. Тогда, если вы скажете, будто видите лошадей и воров, они решат... что вывели вас на чистую воду, а на самом деле вы ничего видеть не можете, и им вас бояться нечего. Я подтвердил, что вы действительно можете узнать все, что им нужно, но для этой церемонии недостаточно зачерпнуть свежей воды из реки. Необходимо подготовить ее, совершая над ней заклинания в течение трех дней, а мы вряд ли задержимся здесь, еще три дня. Они сейчас же согласились с необходимостью подготовительных процедур. Потом, зная, каким отвратительно смертной казни, я добавил, что как только вы найдете преступников, вам придется доставить их китайскому суде для приведения смертного приговора. Ничто не сможет этому помешать. То о. Разгневанный наименование одной из разновидностей зловещих божеств, властью которого совершается гадание, потребует воров к себе в жертву. Если их не казнят, то О выместит свой гнев на пострадавших пастухах, просивших его о помощи. Пастухи, по-видимому, пришли в ужас и сказали, что лучше они поищут лошадей своими силами и потом заставит Канакрадов заплатить штраф. Всё-таки они хотели вернуться. И я решил вас. Докпа явилась с новыми дарами. Я раздала больным кое-какие безобидные лекарства. И дело о лошадях снова было выдвинуто на обсуждение. Но когда я подтвердила все сказанное моим приемным сыном, пастухи окончательно утвердились в намерении искать воров без услуг моего пророческого дара. Церинг уже совершал путешествие до самого Тачиенлу и служил у европейцев. Благодаря общению с ними он стал до некоторой степени и любил щеголять скептицизмом перед своими наивными товарищами. Теперь в течение многих дней пищей для его остроумия стала доверчивость бедных пастухов и легкость, с какой эти простофили позволили нам себя провести. Прошло некоторое время, и вот я снова с великой радостью увидела берега большого синего озера, святейшего озера Кукунор. Место поклонения миллионов монголов и тибетцев вокруг Кукунор я совершил обход несколько лет тому назад. Однажды, возвращаясь после купания в озере, я заметила, что Церинг стремительно вышел из палатки Йонгдена, что-то пряча в карман своего платья. Он меня не видел и направился к кухне. В тот же вечер молодой лама рассказал мне, что днем его зачем-то вызвали из палатки, как раз когда он считал деньги. И вернувшись, он досчитался в кошельке, оставленном в палатке, трех рупий.